Потом они лежали на кровати, будто выброшенные на берег жертвы кораблекрушения. Сил не было ни говорить, ни шевелиться. Зато Ольга совершенно перестала сомневаться в своих способностях. И во всем остальном тоже. В офис они приехали к обеду. Ольга бы и вовсе никуда не поехала, но позвонил адвокат Иларион Израилевич Милл. Он собрал миллион необходимых бумаг, но для того, чтобы начать дело, требовалось собрать еще 10 миллионов справок, характеристик, квитанции и прочего, и прочего. Пришлось Ольге выбираться из койки и ехать сначала в банк, потому что Иллариону Израилевичу требовалась выписка из ее лицевого счета, а потом в контору. В тот же вечер Грозовский предложил Ольге переехать к нему на 41 этаж. она работала в два раза больше обычного занималась любовью до полного изнеможения помолодела на десять лет и думала что навсегда избавилась от прошлого а потом появился стас и оказалось что они куда ее прошлое не делалось было начало ноября с утра пошел мокрый снег и дороги тут же развезло в кашу. Машина новенькая, всего месяца назад купленная, была вся в грязи, и Ольга, подъезжая к дому, думала, что с утра надо будет заскочить на мойку. Она загнала машину на подземную стоянку и пошла к подъезду. Рядом с будкой охраны топтался какой-то мужик, дымил сигареты. Завидев Ольгу, мужик отшвырнул в сторону окурок, шагнул навстречу. — Привет. Ты че, не узнала? Она узнала, конечно. Она бы его где угодно узнала. Ольга проявила пленки и теперь собиралась печатать фотографии. В свете красного фонаря реактивы в ванночках похожи были на кровь. Ольга покрутила увеличитель, навела резкость. На негативах угадывались лица детей. Вот Мишка. А вот Машка. Кажется, на утреннике. Одно за другое Ольга опускала фотографии в ванночку с закрепителем. На бумаге медленно проступало изображение. Стас. Стас. Снова Стас. Ни Мишки, ни Машки, ни утренник. Один только Стас на всех фотографиях. Откуда он тут? Почему? Ольга рвком села на кровати, закрыв лицо руками. Рядом заворочился Грозовский, приподнялся на локти. — Ты что, опять? — Хочешь чаю принесу? — Нет. — Тогда валерьянки? Ольга помотала головой. — Не хотела она никакой валерьянки. — Тогда водки? — не унимался Дмитрий. — Нет. — А пистолет? Ольга покосилась на него. — С ума сошел, что ли? — Зачем? — Ну как? «Застрелиться и не жить». Ольга прижалась к нему, поцеловала в висок. «Дим, ты бы спала». «Ну, разумеется, я буду спать, а ты будешь страдать». «Прелестно». Грозовский еще немного полежал, потом натянул халат и потащился на кухню. Потянула сигаретным дымом, зашумела вода. Пришла Ольга, уселась за стол, скрестив под креслом босые ноги. Смотрела, как Грозовский докуривает, как наливает сок в высокий стакан. — Тебе налить? — кивнула, взяла стакан, а у самой руки дрожат. Грозовский широко во всю пасть зевнул. Он ненавидел рано вставать, а еще ненавидел проблемы и всегда старался их по возможности быстро и безболезненно решать. твой упырь «Приедет к двум часам, а сейчас полседьмого». Грозовский налил еще соку, залпом выпил. «Тебе, матушка, надо себя в руках держать. Нельзя так распускаться». Ольга смотрела снизу вверх. «Виновата, как нашкодившая собака. Я стараюсь, Дима». «Но он все не унимался. Оно и видно, как ты стараешься». Легли в четыре, между прочим. А в полседьмого подъем. А я потом на совещании засну. Ольга сидела совершенно пришибленная. Плечи вздрагивали. Грозовскому стало стыдно. Ну, чего в самом деле? Тоже новость небывалая. Три часа спать. По молодости лет он, бывало, сутками не ложился. И ничего. Он потрепал Ольгу по спине. Поцеловал в макушку. Вышел из кухни. Хлопнула дверь гардеробной, нарисовался на пороге Грозовский в спортивном костюме. Я бегать пошел. Ольга кивнула. Она сосредоточенно смотрела перед собой. Интересно, она вообще его слышит? Вернусь послезавтра. Снова кивает. То есть не слышит. Еще я женюсь и переезжаю в Алма-Ату. Опять Ольга покивала. «Вот где она сейчас?» Грозовский подошел, обнял. «Да ничего ж не случилось, мартышка!» Она подняла глаза. «Дим, я не понимаю, зачем его принесло? Я не могу, лучше бы мы вчера поговорили». Грозовский очень старался говорить спокойно, не выходить из себя и не показывать, насколько ему поперек горла все эти бывшие мужья — «Дети и прочее». «Он же тебе сказал, что все в порядке с твоими детьми. Все живы-здоровы?» Ольга дернулась, голос стал резким. «Ты не понимаешь. Он может лишить меня родительских прав, запретить встречаться. Он...» «Стоп!» Грозовский заговорил медленно, очень спокойно и очень серьезно, глядя ей в глаза. Ты сильная, храбрая, ты умница, ты победительница. Он ничего и никогда не сможет тебе сделать, ничего плохого. Ольга снова тёрнулась, попыталась отвернуться, но он не пустил. — Ты не понимаешь, не понимаешь. Я должна узнать, что ему от меня нужно. Я с ума сойду. он и мы все узнаем. Как он меня нашел? Она была почти в истерике. А ты что, засекреченный спутник-шпион? И у тебя адвоката нету? И он каждый месяц на историческую родину не катается? И супруга бывшего в народный суд не вызывает, да? Ольга чуть обмякла у него в руках. Ну да, да, конечно. Дмитрий заглянул ей в лицо. Вроде отпустила, ну но... Вот и хорошо. Он чмокнул ее в нос. вернусь через полчаса. Ехать в Алма-Ату раздумал. И пошел бегать. Ольга только головой покачала. О чем он? В какую Алма-Ату? С ума сойдешь с Димкой. Она сварила кофе, выпила подряд две чашки, приняла душ и пошла одеваться. Нельзя биться в истерике. Надо держать себя в руках, в конце концов. Стас действительно не может ей сделать ничего плохого. Все, что мог, он уже сделал. Вчера, увидев Стаса возле дома, она так перетрусила и так растерялась, что потеряла дар речи. Слава Богу, он сам начал разговор, что, мол, есть дело, надо кое-что обсудить, специально, мол, приехал и все в таком роде. Это дало ей время прийти в себя. На предложение Стаса подняться к ней, выпить кофейку и побеседовать спокойно, Ольга назначила бывшему мужу встречу в конторе в два часа дня и предупредила, чтобы не опаздывал. Кое-как ее хватило на то, чтобы войти в подъезд с прямой спиной, а уж потом в лифте тихонечко сползти по стенке. Теперь она была в полной кромешной панике, не понимала, чего Стас приперся. Боялась, что он закатит скандал прямо в офисе, когда Грозовский вернулся с пробежки. Раскрасневшийся, довольный, пахнущий свежим осенним воздухом, Ольга сидела посреди спальни с туфлей в руке, тупо на эту самую туфлю уставившись. Дверь гардеробной была распахнута, на кровати и в кресле громоздились ворохи тряпья, какие-то платьица, костюмчики, кофточки, черт еще знает что. Грозовский принял душ, вернулся в спальню. Ольга так и сидела с туфлей в руке. Нет, это просто невозможно. Он решительно вытащил из первой попавшейся кучи какие-то брючки, водолазку, сунул Ольге в руки. — Одевайся. Она выпустила, наконец, свою туфлю, посмотрела на него. — Спасибо, Тим. Что-то я расклеилась. Ты извини. Уже все, все, порядок. Грозовский выгнал из гаража машину. «Давай, давай, — Давай-давай, залезай! Ольга покачала головой. — Я на своей. Мне еще в строймастер надо. Мы ж все никак рекламную концепцию не утрясем. — Уверена, что сама поедешь? По-моему, ты еще в обмороке. Может, тебя отвезти? Или такси вызовем? — Нормально все. — Не волнуйся, Дим, правда? Ольга пошла к машине, села за руль, медленно выехала со двора. Строймастер сидел где-то у черта на рогах на коширке. Там у них были производственные корпуса и главный офис. Огромная территория напоминала стройплощадку. Перед офисом имелась небольшая стоянка, практически пустая. Ольга свернула на первое попавшееся свободное место и чуть не поцеловалась со здоровенным джипом, который, выскочив незнамо откуда на полной скорости, подрезал ее и влез на то самое место, которое присмотрела Ольга. Взвизгнули тормоза, машину тряхнуло. Слава богу, кажется, все целые Ольга, злая, как гарпия, выскочила из машины. — Чуть вот, Что они себе думают, эти упыри на джипах? Слепой, что ли? Просто даун? — Из джипа. Неторопливо выбрался долговязый, коротко стриженный мужик в дорогом костюме. «Вы с ума сошли?» — Ольга накинулась на мужика. «Вы что, не видите?» Мужик посмотрел на нее холодными серыми глазами. «Что-то случилось?» «Оболчить! Он что, действительно идиот?» «Да, случилось! Вы мне чуть машину не разбили! Вы не видели, что я уже паркуюсь? Вам обязательно в эту дырку надо было влезть?» Мужик невозмутимо пожал плечами. «Мне...» В общем-то, совершенно все равно, в какую. Это место было ближе всего. Ольга аж задохнулась от возмущения. Ближе? Ближе. Да вы... Мужик захлопнул дверцу машины. Послушайте. Что вам от меня нужно? Или вам места не хватает? Вон его сколько. Вот именно. А вы чуть в меня не въехали. Ну, не въехал же. Он что, улыбается? Ему весело, что ли? Не въехал по чистой случайности. Вы что, только вчера права купили? — Права я купил десять лет назад, уважаемая, — сообщил мужик все тем же ровным голосом. Но сегодня я без водителя, а сам ездить давно отвык. Ну так ходили бы пешком. Ольга уже тошнила от этого чванливого тормоза. Человек вообще ничего не соображает, то есть, ну вообще ничего. Невероятно. «Я учту ваше замечание», — пообещал мужик. Кивнул ей на прощание с вежливой и удалился, оставив Ольгу лютовать на стоянке. Встреча с Николаем Ивановичем, директором по рекламе строймастера, в который раз оказалась пустой тратой времени. Директор был человеком старой, еще советской закалки, новых веней не понимал, и не принимал, упирался рогом, и все Ольгины предложения считал легковесными, не соответствующими уровню компании. Прощаясь после двухчасовой беседы, Ольга улыбалась, конечно, и обещала учесть все его пожелания, но про себя искренне желала этому старому тугодуму немедленно провалиться сквозь землю. Призвав на голову директора все мыслимые и немыслимые несчастья, Включая такие распространенные кары небесные, как глад, мор и нашествие саранчи, Ольга направилась к машине. Долговязый мужик в костюме, на которого она наорала с утра, видел в окно, как эта сердитая девица садится в машину, как выруливает со стоянки. Он поморщился, нажал кнопку селектора. Дал секретарше распоряжение немедленно найти замену заболевшему водителю и попросил кофе. Секретарша бесшумно появилась в кабинете, поставила на стол поднос со свежесваренным кофе. — Сергей Леонидович, к вам, Николай Иванович, по поводу рекламных буклетов примите. Но Барышев своего зама по рекламе принимать не стал. — Пусть сам разбирается. Еще не хватало гендиректору лично заниматься какими-то буклетами.